Глава четвертая Полицию вызвали соседи, разбуженные посреди ночи криками и звоном бьющегося стекла в квартире Невстроевых. Офицерам открыл явно нетрезвый хозяин. И на требование позвать жену заявил, что она уже спит. Это сильно увеличило интерес стражей порядка к происходящему. Они вежливо, как вампиры, попросили разрешения войти. Александр хотел было потребовать подтверждения их полномочий, но поскольку разговор происходил на иврите, передумал, ибо ему просто-напросто не хватило бы на это слов, и гостеприимно распахнул дверь. Получилось немного с грохотом. Проникнув в квартиру, полицейские немедленно изъявили следующее желание: лица зреть всех, кто, кроме Александра, находится сейчас в квартире. Не встроив, понял, что его владение государственным языком Израиля явно недостаточно для объяснений с представителями власти и заговорил по-английски. «Did you understand what I say?» «Вы поняли, что я сказал?» «I just told you that...» um, «Черт!» «There are only two of us» «Здесь настолько двое, я и моя жена» «Me and my wife» And she is sleeping now. And I would like to... Как uh, его? Um, to connect her. Nie присоединить нет. Uh, not connect. B, b, to join her. присоединиться к Knie. Sir, we must check your wife. If you will try to prevent, we can use physical power. «Сэр, мы должны проверить вашу жену. Если вы будете препятствовать, мы можем использовать физическую силу». На еще более примитивном английском, чем у Александра, но очень уверенно, заявил старший, судя по количеству лычек на погонах, коп. На шум из спальни вышла Анна и полюбопытствовала на вмятном иврите, что здесь происходит. Полицейские немедленно заинтересовались ее повязкой со свежими пятнами проступившей крови, причем настолько, что младший из них положил руку на кобуру и стал внимательно следить за каждым движением Невстроева. Старший принялся расспрашивать Анну, которая показала, что конфликт с мужем действительно имел место быть, но теперь он разрешен. Полицейский выслушал ее внимательно но, судя по всему, не поверил, что травму она получила самостоятельно. «Сэр, you must go with us to police station!» «Сэр, вы должны поехать с нами в полицейский участок», — сделал он вывод. «But uh, there is no reason for this!» «Но для этого нет причин», — возмутился Александр. «She just told you that everything is okay. Она же сказала, что все в порядке!» Старший вновь напомнил о том, что они обладают некими физическим потенциалом и полномочиями. Младший снял с ремня наручники. — Саша, давай я позвоню Лазону. Он найдет адвоката, — прошептала напуганная Анна. После этих слов Александр картинно протянул обе руки полицейскому и произнес высокопарно. — Окей, I'm ready. Готов. На заднем сиденье служебной машины, закованный в наручники и отделенный от полицейских частой решеткой, не вструив, вдруг почувствовал себя неважно. В ушах шумело, болела и кружилась голова. — Слиха! Эвшар попросил он. — То есть, извините, можно воды? — Ешрак ракзайн ответил младший коп, сидящий за рулем, что означало «есть только член». Александр опешил от такого хамства, но решил сделать вид, что не понял, и обратился к старшему. Стал объяснять, что чувствует себя нехорошо, и что, будучи доктором, подозревает у себя прединфарктное состояние. Старший задал пару уточняющих вопросов, сказал что-то младшему, и тот с недовольной гримасой развернул машину на следующем светофоре. Вскоре они приехали в больницу «Вольфсон» на границе Холоны и Тель-Авива. В иных обстоятельствах Александру было бы максимально дискомфортно идти по приемному отделению в наручниках и в сопровождении двух полицейских. Но сейчас ему было не до любопытных взглядов, которыми провожали его окружающие. Он пребывал в состоянии близком к шоковому, как умственно, так и физически. Обнаружив в коридоре фонтанчик с питьевой водой, с жадностью напился из него. Ждать, слава богу, долго не пришлось. Опасного преступника пропустили без очереди, от чего остальные ожидающие подняли гвалт. Доктор оказался не евреем. На его бейджике значилась какая-то трудно воспроизводимая фамилия и имя Мухаммед. Он измерил Невстроеву давление, которое оказалось очень высоким, верхнее под 200, после чего направил на ЭКГ. Ознакомившись с лентой кардиограммы кардиограммой, с карикатурным арабским акцентом произнес неожиданно категоричный вердикт. — "Ювильдай дай, Сун! Ты скоро умрешь! — Юту! Ты тоже! — поразмыслив немного, отвечала озадаченный Александр. «But not so soon as you! Не так скоро, как ты!» — парировал Мухаммад и сделал знак полицейским уводить задержанного. Медсестра выдала какую-то таблетку и, проигнорировав вопрос о ее названии и назначении, быстро удалилась всем видом, демонстрируя неприязнь к нетрезвому русскому. Сопровождающие повлекли его вон, без храма здоровья. А вот в полиции пришлось подождать. Александра заперли в клетку и даже наручники не сняли. Следователь, который должен был провести допрос с этим ожиданием, явно специально пытался нагнать на задержанного страху, ибо в участке никого, кроме нестроева, не было. И, надо сказать, этот дешевый прием удался. Александр слышал, конечно, о том, что в Израиле домашнее насилие тяжело преследуется по закону. Некоторые женщины, которые хотели наказать своих благоверных или вообще избавиться от них, этим даже злоупотребляли. Возводили поклеп и судебная система безоговорочно вставала на слабую сторону и без каких-либо объективных доказательств на долгие месяцы лишала свободы несчастных, некоторых даже в том случае, если они были физически слабее своих половин. Где гарантия, что страстно возжелавшая перемен в судьбе Анна не захочет на всякий случай поддержать Александра в заперти и тем временем порешать свои бытовые и сердечные вопросы? Еще он думал о словах последователя великого арабского врачевателя Авиценны. Зачем изрек он это мрачное пророчество по поводу близкой кончины? Что он имел в виду? что нужно срочно заняться проблемами с давлением, надо проверить сердце или что-то еще. Или просто хотел по какой-то непонятной причине напугать его и без того напуганного и еще больше деморализовать, добить его. Сцепленные вместе сиденья в клетке были конструкционно устроены так, что прилечь на них без неудобств и боли было практически невозможно. Скованные руки соднили. К головной боли прибавилась тошнота. В конце концов, Александр не выдержал и стал звать дежурного. Тот подошел не сразу и спросил, смешно подчеркивая букву «Ч». «Что ты хочешь?» Невструев обрадовался и попытался объяснить на родном языке, что ему сейчас настолько нехорошо, что он может умереть в любой момент. Очень быстро выяснилось, что охранник по-русски может только задать вопрос. Ответ же на него воспринять абсолютно не способен. Тогда Александр попробовал втолковать ему то же самое по-английски. Тот сказал, что знает, что задержанного возили в больницу и там оказали всю необходимую в данных обстоятельствах помощь. И вообще успокоил, что в тюрьме, куда его скоро повезут, есть врач, который сможет оценить состояние заключенного. Александр воспринял это как злую шутку и потребовал снять с себя наручники. Дежурный ответил, что таких полномочий не имеет и хотел уже удалиться. Тогда узник разразился гневной речью, в которой заявил, что не совершал ничего, за что должен переносить такие страдания. И высказал свое горячее желание немедленно оказаться дома. И в самом конце поинтересовался, почему к нему применяются фашистские методы. Полицейский удалился ненадолго, а потом вернулся и отпер клетку. Александр обрадовался было, но увидел в его руках какое-то неприятное приспособление, оказавшееся оковами для ног. These for method. Это за фашистские методы. Пробормотал дежурный и прибавил на иврите «сумасшедший русский». Задержанный с интересом и удивлением наблюдал, как теперь и нижние его конечности ограничивали в подвижности. Неструев был настолько увлечен этим действием, что забыл спросить который час. Перед тем, как удалиться, офицер с гордостью осмотрел дело рук своих и попросил более его не беспокоить. Когда его забирали из квартиры, Александр не подумал о том, чтобы взять с собой телефон. Поэтому время теперь мог определять только по солнцу. Но даже если бы и взял, то в клетке средства связи наверняка отобрали бы. Осознав это, он поддался накатившему на него спасительному безразличию. И какое-то неопределенное время провел в полукоматозном состоянии, кое-как притулившись на неудобном сидении. Когда он наконец попал к следователю, ему было уже все равно. Алкоголь давно выветрился, остались лишь усталость, тошнота и головная боль. Следователь на приличном английском предложил воды, сигарету и снять оковы. Александр согласился на все, кроме сигареты. С удовольствием выпил жидкости из кулера, растер запястье и щиколотки. Затем рассказал все, как было, без утайки, полагая, что не стоит искажать действительность, тем более, что ничего страшного он не совершил. Утаил он только причину ссоры с женой, расценивая эту информацию как лишнюю для следствия и слишком личную. И каково же было его удивление, когда следователь в итоге их беседы поведал о том, как все теперь будет. Остаток ночи не встроив, проведет в участке, а завтра его отвезут на выходные в тюрьму, потому что сегодня четверг, а в пятницу и в субботу им никто заниматься не будет. В воскресенье произведут следственные действия, и только в понедельник в лучшем случае состоится суд, который определит ближайшую судьбу дебашира. Александр поинтересовался, на каком основании происходит это вопиющее попирание его человеческих прав. Ведь даже заявления от жены нет. На что следователь холодно возразил. «It's not Russia. The call to police from your neighbors is enough. Это тебе не Россия. Звонка в полицию от соседей достаточно». Потом его отвели в полуподвал, где оказалось что-то вроде КПЗ с несколькими камерами. У Невстроева отобрали ремень и закрыли в камере, в которой стояли аж три пустые двухъярусные шконки с грязными матрасами. Подушек не было. При камере оказался отдельный санузел, правда, без дверей. В нем были обильно покрытая ржавчиной железная раковина и фаянсовая дырка в полу, по бокам от которой возвышались два рифленых постамента для ног как в советском общественном туалете. Засыпая, Александр надеялся, что когда он проснется завтра, у него уже не будет болеть голова. А еще он подумал, на самом деле круто, такой уникальный опыт приходится переживать. Тут тебе и измена жены, и застенки, и суд еще будет. Вот посадят меня ни за что на полгода, тогда точно книгу напишу наконец. Утром, не встроив, действительно проснулся без головной боли и почти без следов похмелья. В зарешетченное окно светило сентябрьское солнце. Здесь, в Израиле, такое же яркое, как в любой из летних месяцев. Кроме него в камере оказались еще два человека. Какой-то Арс, хулиган-хам-быдло и молодой араб с ободранной мордой и правой рукой в гипсе. Александр пожелал им доброго утра. Оба неохотно ответили и больше не проронили ни слова. Что ж, наверное, так даже лучше решил он. Им принесли по сэндвичу с тунцом и по баночке чего-то среднего между творогом и сметаной. Когда, не встроив, спросил по-английски, нельзя ли чая или кофе, полицейский лишь пожал плечами и кивнул на стопку пластиковых стаканчиков. «Рак маем, только вода». А Арс заметил: "What a princess!" и рассмеялся. Какая принцесса! Александр пошел набирать воду из под крана. После завтрака часа три ничего не происходило. Не встроив, грезил будущей книгой на своей шконке, периодически впадая в забытие. Как это прекрасно быть писателем, даже начинающим, посещала его мысль. Я... Как настоящий философ, даже лишенный свободы, могу путешествовать, хоть в космосе. Наконец, заключенных вывели в коридор. Подвое соединили наручниками и погнали на улицу Кафтазаку. Не Неструеву в пару достался травмированный араб. Внутри кузова были малюсенькие ячейки с парными металлическими сидениями. Узкое окошко под потолком — показывала только верхушки деревьев и крыши домов понять где едет автомобиль было невозможно видимо заскучав ара решил поболтать а та оф водька ты любишь водку задал он неожиданный вопрос не встроив, лишь пожал плечами У нее Ф водька я люблю водку ара расплылся в блаженной улыбке и смачно причмокнул Водька. З, Зэ, Александр указал на его гипс. Водька. Кен? Да, обрадованно закивал араб и начал обильно жестикулируя рассказывать о том, как выпил Водьки, как упал и катился почему-то по улице. Не встроив, ни во всем разобрался, но подробности уточнять не стал. Поняв, что разговор не клеится, раб потерял интерес к попутчику и стал отвратительным голосом напевать абсолютно немелодичную песню, или, обладая таким же отвратительным слухом, как и голосом, безбожно перевирал ее мотив. При этом еще принялся в ритм хлопать себя по бедру, здоровой, то есть пристегнутой к Невструеву рукой. — Маспик, хватит! — попросил невстроев. Тот лишь улыбнулся и продолжил петь, как будто издеваясь. — Маспик, ну! — потребовал Александр. Попутчик продолжал игнорировать его недовольство. Не встроив пару минут, потерпел. Запястье уже натерло. Раб вроде закончил песню, но через небольшую паузу затянул ее сначала. Тут Александр не выдержал и саданул его локтем в ребра. Горе-певец ойкнул, посмотрел отсутствующим взглядом на соседа и заткнулся наконец. «Он же ненормальный» подумал бывший психиатр. Зачем такого в тюрьму везут?